Глава девятая. Какой-то хренов осьминог хочет лишить меня целебного массажа? Да не в жизнь. Поднимаю кувалду для замаха и устремляюсь в кабинет. Ага, вот где ты прячешься, скотина! Замечаю шевеление за голубой шторкой у кровати, подскакиваю к ней, одним движением отодвигаю и... Воу-воу-воу! Темноволосый парень в синем костюме и белых кедах выставляет перед собой руки, глядит на меня испуганными глазами. Остынь! «Это всего лишь шутка!» Он щелкает пальцами, и причудливые тени, окутавшие медицинский кабинет, резко пропадают. В помещении загорается свет. «Я не скотина, всего лишь развлекаюсь. Знаешь, как тут скучно!» «Ох, господи!» Опускаю кувалду и расслабленно вздыхаю. «Я уж думал, на Академию какая-то гадость напала. Знаешь, после встречи с пауками-переростками стараюсь быть осторожнее. Сажусь на койку рядом с парнем. «Пауки-переростки?» — удивляется он. Ты серьезно их видел? Глаза парня загораются огнем юношеского любопытства. Где? Расскажи, я все хочу знать. Люблю всякую мерзость. Это да, это я заметил. Да с одним приручителем насекомых недавно виделся. Он с ума сошел и натравил на меня этих ублюдков переростков. Даже не знаю, где он их откопал. Это случайно не на севере от города было? Да, да, именно там. Хм. Чашит лысый подбородок парень. «Слыхал я, что они в тех краях и водятся, в основном в лесу. Но сам ни разу не встречал. Повезло тебе». «Ага, повезло. А ты, кстати, кто?» Смерил парня взглядом. Выглядел он знакомым, но я не мог припомнить, откуда могу его знать. Высокий, крепкий, с большими и выразительными темными глазами. «Я Олег Темницкий. На первом курсе тут учусь вместе с сестренкой». «А, точно. Это тот самый парень, который проиграл в поединке с блондином». Его тогда на носилках в медкабинет унесли. Я еще с его сестрой парой слов перекинулся. «Точно, только как-то ты долго здесь», — огляделся я. «Не хочешь домой возвращаться? Выглядишь вроде бы здоровым». «Ну да», — скривил лицо Олег. «Ты прав. Я тут мухлюю немного, а то отец по возвращении точно выговор устроит. Вот и оттягиваю момент. Я же Белецкому в поединке проиграл, а это для нашего рода». Непозволительный урон репутации. Мы ведь еще и в КВ состоим. Будем знакомы. Протягиваю руку. Меня Владом звать. Из рода Антоновых. Тоже, кстати, в КВ числимся. Олег пожал мою руку и перевел взгляд на кувалду, стоящую у стены рядом с кроватью. Неужто ты тот самый знаменитый кувалдер? С небольшой усмешкой произнес парень. Знаменитый кувалдер? А ты что, еще не слышал своего прозвища? Совсем разулыбался Олег. «Даже откисая в медкабинете, немало о тебе знаю». «Так, а что еще интересного слышал?» «Да только то, что сестра говорила». Олег задумчиво поглядел в пол. Появился из ниоткуда и на первой же практике отдел четверых ребят. «Всюду носишь с собой огромную кувалду и... У тебя какие-то терки с третьекурсником. Вроде все. Неплохой набор», — покачал я головой. «А, вспомнил!» — поднял палец Олег. Еще поговариваешь, что Дятлова — твоя дальняя родственница. — Чего? — Мол, это она подсуетилась, чтобы в академию тебя принять. Как же все таки слухи могут расходиться с реальностью? — Насчет последнего — бред. Дятлова-то как раз и не хотела меня принимать. — Ну, — улыбается Олег, — будем знакомы. — Будем. — А расскажи-ка о своих способностях. Ты как это представление с щупальцами устроил? — Да все просто. Парень поднял руки, и свет опять отрубился. От его тела начали расползаться тени извивающихся щупалец. Игра света и тени. Щелк и все пропадает. Моя стихия — это тень. Поэтому много всяких фокусов умею исполнять. Ну да, я хоть и одним глазком за поединком Олега наблюдал, но какие-то черные вихри заметить успел. Жалко, что он в итоге проиграл. Его способности кажутся намного лучше и интереснее, чем обыкновенная голубая энергия блондина. Впрочем, В конечном счете роль играет мастерство, достигнутое тренировками, а не уникальные силы. А у тебя, значит, кувалда. Олег снова начал коситься на мой артефакт. Ну да, я ведь тот самый кувалдер. Улыбаюсь. С одной стороны, я бы не хотел оказаться на твоем месте по той причине, что не владеешь магией. Это ведь скучно. Но с другой, редко кто из аристократов обладает артефактом. Все же маги в основном. Куда ни плюнь, везде либо огневик, либо повелитель льда. Тоже скука. А твоя кувалда, судя по результатам, очень даже хороша. Еще как хороша. Тянусь к ней и хватаю за рукоять. Начинаю крутить на пальцы, чего Олег отодвигается подальше, дабы не остаться без головы. Хотя, стоп, щурится Олег. Во время первого практического занятия ты ведь еще без кувалды был. Я ничего не перепутал. Ага, киваю. Все правильно. Тогда ничего не сходится, как ты? А разве тебе не сообщили, что я очень сильный? Сильный? Ну буквально. Могу поднимать всякие тяжелые штуки, быстро бегаю и мощно бью. Не, мотает головой Олег. Об этом я не в курсе. Все только о твоей кувалде Транделя. Подожди, так ты получается одаренный? Одаренный, так еще и с артефактом? Можно и так сказать, Пожимаю плечами. Охренеть! Вылупил глаза Олег. «Так ты еще легендарнее, чем я думал!» «Ну ладно, ладно, не перехвали!» «А чего твоя кувалда может?» хлопает глазами Олег. «Ну, поднимаясь с кушетки, например, это». Передаю кувалду Олегу в руки. Но как только окончательно ослабляю хватку, артефакт тут же падает на пол, утянув за собой бедного парня. «Ау!» произносит тот, почесывая голову, который слегка приложился. «Ну-ка!» Пытается оторвать кувалду от земли, напрягаясь всем своим неслабым телом. «Уф!» Щеки надулись, а лоб покраснел. «Давай!» Последнее усилие. «К черту!» Выпрямляется, оставив кувалду в покое. Смахивает с лба крапинки пота и глядит на меня. «Ну как?» Спрашиваю, улыбаясь. «Я это в каком-то фильме видел!» Олег садится на кушетку и расслабленно вытягивает ноги. Там длинноволосый здоровяк бегал с молотком, который кроме него никто поднять не мог. Это он про Тора, что ли? Да, точно. Именно этот высокомерный придурок обладал мельниром. Помню, мы как-то с ним на руках боролись. Так я этому болвану предплечье пополам сломал. Визжал, как девка. Да и молоток его я тоже поднимал. Может, поднять лишь достойный? Бла-бла-бла. Брехня. Просто те, кто пытались сделать это до меня, были безнадежными слабаками. «Этот его молоток — полная хрень», — заявил я. «Как он вообще может сравниться с кувалдой? Ты только взгляни». Я снова подхватил артефакт. «Она и больше, и красивее, и название более грозное. Молот и кувалда. Как по мне, выбор очевиден». «Ладно, ладно». Олег снова начал отползать в сторону. «Только положи ее на место». Мы проболтали с моим новым знакомым еще некоторое время, да он засобирался домой. Сказал, что если задержится в Академии еще хотя бы на полдня, могут что-нибудь заподозрить. Вообще, Олег мне показался неплохим парнем. Веселым, дружелюбным. Немного придурковатым, правда. Но это ничего, я такой же. Да и сестренка у него отличная. Как вспомню ее темные лосины и узенькую майку, так другом семьи ей сразу хочется стать. Также притягивает в ней и то, что она не была в числе тех девушек, что приставали ко мне во время занятий. А значит знает себе цену. Как только ушел Олег, в медкабинет вернулась целительница. «Здравствуйте», – деловым тоном произнесла девушка. «По какому вопросу?» «Я Владислав Антонов. Петр Степанович должен был приду». «Понятно». Перебила меня целительница. «Раздевайтесь». «Так сразу?» – улыбаясь, ответил я. «Попрошу без фамильярности, молодой человек». Нахмурилась девушка. «Проходите за кушетку и снимайте одежду до трусов». Так точно. Внешность целительницы шла вразрез с ее чрезмерной серьезностью. Она была чуть старше Анны, может, около 30 лет. Высокая, с симпатичным лицом и выдающейся фигурой, но ну, просто типичная представительница подростковых фантазий о сексуальных медсестрах. Белый обтягивающий халат до колен, длинные ноги в темных колготках, туфли на остром каблуке. На носу сидят аккуратные очки, в глазах сталь. Скинув себе одежду, я подошел к девушке. «Ложитесь!» – скомандовала целительница, и я незамедлительно растянулся на длинном белом столе. Она заполнила у себя на столе какие-то бумаги, тщательно вымыла руки и подошла ко мне. С этого ракурса из-за пышной груди я с трудом мог видеть ее лицо, но и без того понимал, оно, как и всегда, максимально серьезное. «Перевернитесь!» – я лег на живот и прикрыл глаза. В трепетном ожидании начал представлять, как ее умелые руки будут разминать каждую мышцу моего тела и. Ай! Позади мелькнул зеленый свет, и сразу после по телу пробежала неприятная судорога. Это еще что? Без комментариев, пожалуйста, ответила целительница, и я почувствовал, как в меня будто бы вонзили нож. Чуть повернувшись, увидел, что окутанные зеленой энергией руки что-то делают возле моей спины. Не крутитесь! Хорошо! Сдерживаясь от боли, произнес я. Впрочем, неприятно мне было только в первые минут пять. Потом тело более-менее привыкло, и я даже начал получать какое-никакое удовольствие. Девушка тщательно прорабатывала уставшие мышцы, и они почти моментально восстанавливались. Минут 20 я пролежал на животе, а потом перевернулся на спину. В таком положении мне нравилось намного больше, хотя бы благодаря чудесному виду работающей целительницы. Сосредоточенным лицом и активированной энергией Она причудливыми движениями водила по мне руками. Не пропускала ни одного сантиметра уставшего тела. «Поднимайтесь!» – произнесла девушка, когда закончила расслабляющий массаж по особой целительской методике. На самом деле, поначалу его вряд ли можно было бы назвать расслабляющим. Расслабиться получилось далеко не сразу. Зато теперь, когда я поднялся на ноги, то чувствовал себя просто превосходно. Такое ощущение, что никаких тренировок сегодня и не было, Силы переполняли меня и хотелось летать. «Одевайтесь!» – скомандовала девушка, а сама вернулась за стол заполнять бумаги. Когда я оделся, то подошел к ней и спросил. «Могу я хотя бы узнать ваше имя?» «С какой целью?» Из-под лобья поглядела целительница. «Исключительно стой, чтобы уважительно к вам обращаться». Помолчав пару секунд, девушка все же ответила. «Федорова Валерия Александровна!» «Очень приятно!» С полуулыбкой ответил я и чуть поклонился. «Надеюсь, скоро увидим. До свидания», — заключила Валерия Александровна и опустила взгляд на недозаполненные бумаги.